Шестое. Справка Объединенной парламентской комиссии по подготовке законопроекта о разделении зон ответственности на территориях, восстановленной демократии. Разделение зон ответственности будет проведено в соответствии с инвестиционными возможностями заинтересованных сторон и их участием в подготовке процедур демократизации. Таким образом, будут учтены не только возможности претендентов, но и их вклад в развитие демократии. Исходя из общей численности заявок на территориальные приобретения, представляется разумным отвести производящим компаниям те участки России, которые обеспечены инфраструктурой и рабочей силой, а добывающим места скопления интересующих их полезных ископаемых. Таким образом, комиссия надеется избежать пересечения интересов сторон и территориальных споров. Кроме того, комиссия полагает возможным распределение спорных зон через закрытые аукционы. Для работы на присоединенных территориях планируется использовать негосударственные военные корпорации, и те из частных военных структур, что прошли всестороннюю проверку и имеют технические возможности для работы в недружелюбном окружении. военно-полевые суды, организованные по территориальному принципу, будут обеспечены вспомогательным военным контингентом для обеспечения ускоренного прохождения судебных процедур. Визит внеплановых туристов в Зазеркалье доставил белому немало хлопот. Но в конце концов, ознакомившись с подоплекой вопроса и, видимо, проконсультировавшись с государем, секретарь императора Павел Андреевич Саковским, дал добро. В срочном порядке был составлен документ о культурном сотрудничестве Салатской империи, куда для этих целей командировались юрист специалист по управлению и представитель творческой интеллигенции. Алексей также связался с управителем дома, сообщил о приезде гостей и отдал некоторые распоряжения относительно их дальнейшей программы пребывания. По его просьбе в зону портала подогнали вместительную пятиместную машину и подготовили для визитеров документы на право нахождения в империи алатов. Для соблюдения секретности всех визитеров переодели в полувоенную униформу без знаков различия и тщательно проверив документы, провели через портал. Когда они поднялись на лифте на посадочную площадку, взглядом открылись горная долина и город внизу. Добро пожаловать на планету Омара Валадскую империю, место, где живут самые настоящие эльфы. Весело объявил Алексей, распахивая дверцы пятиместного скоростного ракса. "Я почему-то думал, что вы повезете меня в какой-то жутко секретный бункер", художник внезапно закашлялся. "Разочарованы? Шутите?" Олег поднял расширенные до невозможности глаза. "Я еще не понял, почему меня кровью не заставили подписаться, но думаю, все впереди". Катерина, в отличие от художника была молчалива и лишь с интересом и легкой улыбкой посматривала по сторонам. Грузовой портал на Вирену они проскочили в потоке пассажирских транспортов, и Алексей сразу взял курс на клановый дом. Там Бона Нара!» – Алексей, не отрываясь от управления, кивнул на бескрайнее море леса, проплывающее под раксом, можно сказать, сакральное место для всех алатов. А впереди на горизонте можно видеть шпиль храмового дома жриц леса Квананай. Но с ними я вас еще познакомлю. А сейчас добро пожаловать в мой дом. Мягко развернувшись, Ракс опустился на посадочную площадку. Первым, как всегда, выскочил малыш. Не обнаружив явных угроз, он спрятал свои длинные когти и широко зевнул. Приветствую вас, владыка!» ан альтребор степенно поклонился и перешел на довольно чистый русский. Приветствую вас, гости владыки. Что означает владыка? Тихо шепнула Катерина. Ну, что-то вроде князя, также шепотом ответил Алексей с зеленого мира Ребор. Белый кивнул в ответ на поклон. Познакомься, это ведающий истину нашего народа Анатолий Петрович. Он вероятно захочет познакомиться с законами и историей алатов. Проследи, чтобы ему помогли. Это Алексей кивнул на художника, один из творцов красоты нашего народа. Он захочет увидеть все богатства духа алатов, сопровождение и транспорт статус обоих друзья клана Белого. А девушка поспешил уточнить распорядитель Великая княжна Екатерина это титул равный Алт о гору моя невеста, статус капитан на мгновение замялся. Этого достаточно, владыка. Ребор поклонился Катерине. «Предлагаю сейчас слегка перекусить и утрясти все срочные вопросы. Алексей сделал приглашающий жест в сторону лифта. И как, скажите, все это можно было скрывать? Анатолий Петрович, сидя в плетеном кресле на открытом балконе дома, несколько театрально взмахнул рукой. "Знаете, Алексей, усмехнулся. "И я не так давно имел возможность посетить одно место, где хранятся разные секреты. То, что мне было нужно, располагалось, ну, скажем, на пятом этаже, а всего в хранилище этих этажей было двадцать». И я как-то спросил у сотрудника хранилища, что находится там внизу. Ну, какого рода секреты? И он тогда мне честно ответил, что я даже не могу себе представить, сколько и каких тайн накопило наше государство за тысячи лет существования, и добавил, что без веской причины мне лучше этого не знать, потому что Многие знания, многие печали, процитировал Алик, Это понятно. Расскажите нам лучше о мире, куда мы попали. Это проще. Алексей кивнул. Империя Алатов существует примерно 5000 лет. 12 освоенных и около двух десятков условно освоенных планет, не считая астероидов пограничных миров и космических поселений, всего около 15 миллиардов населения основа государственного строя клан, но кланы здесь не семейные, а производственно-научные образования, своего рода корпорации. Есть старшие кланы это где-то от 10 миллионов членов и более, в среднем где-то 150. Кланы от 5 до 10 миллионов – средние, малые кланы от полумиллиона до 5 миллионов, и семья от 100 человек до полмиллиона – Еще есть малые семьи и одиночки. Все они входят в большой совет клановой семей, а старшие кланы образуют свой совет. Собственно, аналог сената и парламента. Язык довольно сложный, но думаю, стоит напрячься и изучить, потому что иначе вы толком ничего не поймете. Очень много специфических понятий, никак на русский не переводимых. Переход из клана в клан возможен, но только совместным решением советов двух кланов. А ты чего, владыка? поинтересовалась Катерина. Владыка это титул главы клана. У тебя собственный клан? Глаза Катерины еще больше расширились, и она стала напоминать персонаж японских мультфильмов. Да как-то так вышло, Алексей рассмеялся, глядя на Катю. Клан у меня не самый большой и не самый маленький, всего восемь миллионов, занимается в основном электроникой. А Я-то думала, что беру в мужья обыкновенного парня со слегка нервным смешком, произнесла Катя. Это имеет значение? Белый медленно отложил прибор и поднял глаза на книжную. Катя, оставьте. Алексей, это у нее от неожиданности. Анатолий Петрович промокнул губы салфеткой и откинулся на спинку кресла. Лучше расскажите, как мне добраться до архивов. Можете работать здесь, можете в центральном информатории. но лучше, конечно, здесь, так как мои трагоры оборудованы системами автоперевода. Но это, конечно, не означает никакого домашнего ареста. Бывайте, где хотите. У вас будут персональный гид и охрана. Не спорьте». Алексей чуть повысил голос, гася все возражения. Так здесь положено. Наличие и количество охраны прямо определяют статус человека. Кроме того, империя довольно большая и разного отряда хватает. Еще я свяжусь со своими друзьями и попробую сделать так, чтобы среди сопровождения был специалист по вашему профилю. Скажите, Алек задумчиво мял салфетку в руках. А можно здесь купить бумагу, карандаши? Боюсь, моего запаса хватит ненадолго. Все, что угодно и даже более, Алексей улыбнулся. Можно доставить с земли по списку, можно посмотреть, что напридумывали местные художники. В общем, вам решать. А я? Катя подняла глаза. Чем я тут займусь? Ну, для начала тебе было бы неплохо ознакомиться с принципами и способами управления 15-миллиардным населением или одной конкретно взятой корпорацией с 8 миллионами сотрудников. Насколько я знаю, из наших в этом еще никто толком не ковырялся. Потом, возможно, тебе захочется пройтись по магазинам. Полагаю, что это может отнять у тебя и больше месяца. Ну и последнее, но не менее важное то, что здесь на Вирине работает группа закупающая аладские товары различного назначения. Помощь специалиста с твоим допуском и уровнем квалификации была бы совсем не лишней. Сейчас это реально слабое звено в цепи снабжения, перевооружения армии и флота. Это, собственно, то Чем я сейчас плотно занимаюсь? но, как сама понимаешь, я не могу разделиться даже пополам, а нужно как минимум на пятерых. Все документы уже подготовлены для всех. Ты будешь проходить как офицер особого отдела клана Красной Звезды. Народ в большинстве не сильно болтливый, так что тебя никто не сдаст. Так ты это специально все устроил? Екатерина рассмеялась, шутливо погрозив пальцем Алексею. А я считаю, что мы здесь решаем сразу кучу вопросов. Алик получает непревзойденную натуру, Анатолий Петрович материалы для своей монографии по сравнительному законодательству, ты крайне полезную для себя практику, а я надежный узел, на который смогу опереться в своей работе. Кроме того, без тебя, боюсь, данную поездку было вообще нереально устроить. И картину, Алек широко улыбнулся. Я отправил ее в ваш адрес еще тем вечером. И картину, как же без нее?» – Алексей кивнул. Но главное, что все разрешается с соблюдением интересов всех присутствующих. А что там с нашей стороны? Может, я с ними не сработаюсь? С сомнением поинтересовалась Катя. У тебя будет свой участок и отчитываться ты будешь только перед полковником Капустиным. Это закупка и снабжение расходными материалами полевых восстановительных комплексов. что-то вроде наших киберхирургов, только гораздо более совершенных. Их десятки моделей и там тысячи наименований расходников, Причем есть определенные сложности в комплектации. Потому что в каждом конкретном случае требуется свой вариант. Снабдить каждую установку универсальным комплектом нам не по карману. Так что придется разбираться, где будут лечить переломы, а где поражения жестким излучением. Сейчас на этом направлении полный хаос, но я уверен, что лучше тебя никто не справится. Ну, а я буду периодически появляться. Сама понимаешь, служба На террасу тихо вошел распорядитель дома. Апартаменты вам покажут. Сопровождающие лица подойдут чуть позже, а я с вашего позволения отойду. Алексей кивнул и встав из-за стола, пошел на выход, подхватив под роги реброра. Как с и Имаровой поинтересовался Белый, когда они вошли в рабочий кабинет. Агмар Ронхо Корана и Моровой выразил свое согласие сопровождать нашего гостя в его походе за знаниями. Как вам удалось договориться? Алексей заинтересованно посмотрел на своего помощника. Ваш статус, немного денег, ну и я от вашего имени пообещал, что при первой же возможности мы обеспечим ему подобную поездку в Российскую империю. Надеюсь, это не чрезмерно? И ерунда, отмахнулся Белый. Сделаем. Теперь с художником, кого-нибудь для него подобрали, «Тол им Анаро. У него сейчас творческий кризис и долги, так что он с радостью согласился быть сопровождающим. Эйхор на запястье Алексея завибрировал, и сгустившийся над столом воздух показал лицо Райны, «Зеленого мира владыка, Зеленого мира Райна. Алексей улыбнулся: "Ты забыл про нас". Райна чуть покачала головой, а Ведь кто-то обещал провести тренировку. Хозяйство уж больно хлопотное досталось. Кроме того, мы случайно узнали, что ты привез с собой девушку и даже назвал ее своей невестой. Значит ли это слово, что она согласилась стать матерью твоих детей? Как успели только Белый восхищённо цокнул языком. У леса для нас нет тайн. Райна звонко рассмеялась. Так ты не ответил на вопрос. Да, Катя, моя невеста, Алексей качнул головой. Это означает именно то, что ты сказала. Тогда как жрица священного леса, я настаиваю на том, чтобы обряд сплетения прошел в священной роще, но и никаких там но. Отрезала Райна. Ты теперь алаты, часть алацкого народа, поэтому у тебя должно быть все, как у алатов. «Еще хочу заметить, что владыка лично интересовался этим вопросом, и у нас нет никакой возможности провести церемонию тихо. И что это означает? хмуро спросил Алексей. Торжественный пролет в сопровождении кортежа вокруг священного леса, потом сама церемония у священного дерева Санран, где вы смоете старые грехи. Потом вы проведете ночь в кроне дерева, утром принимаете поздравления, днем прием в вашу честь. Мы еще не решили где, а вечером пир и танец Арадао. И что у всех так? Ну, в сад откровения попадают, как ты сам понимаешь, немногие, но в основном а без этого никак нельзя. А ты мнение своей невесты спрашивал? Вопросом на вопрос ответила Райна. Ты полагаешь, вот триста лет уже живу, а о мужскому тупоумию поражаюсь. причем ты еще из лучших. Давай сделаем так. Ты привези к нам свою девочку, а мы тут уже сами с ней решим что и как. Что-то идея привезти сюда Катерину мне уже не кажется такой хорошей, с сомнением в голосе произнес Алексей. «Ничто не случайно в этом мире. Жрица усмехнулась и прервала связь. Но В итоге, несмотря на опасения Алексея, все разрешилось наилучшим образом. Катерина почти прописалась в Куананай, профессора-юриста было не оторвать от Трагора, а художник Кот был свояжем по планетам Империи Алат. Российская империя. Земля. Большая Москва. Императорская резиденция бачара в ручей. Собравшиеся в рабочем кабинете императора офицеры и высшие чиновники уже расположились в стоящих кругом удобных креслах и ждали очереди доложить о работе на своих участках. Впрочем, император предпочитал более свободную форму доверительной беседы, полагая, что так возможен более широкий обмен мнениями. Первым, как всегда, начал доклад начальник личной канцелярии Исаковский, в конце отметив, что княжна все же отбыла в Аладскую империю. И как этот парень сумел ее уговорить? О-о, подполковник Исаковский мечтательно поднял глаза. Изящная и короткая комбинация, обив Ну, вы его знаете, он рисовал княжну еще в детском возрасте, наотрез отказался продавать картину Лесная тайна, а Алексей Белый предложил ее поменять, но на что? Взамен он пообещал доставить художника в то место, где еще не был никто из его коллег. Художник, естественно, клюнул, а вместе с ним Терсков и Княжна Таким образом, он довольно чисто удалил ее от всех возможных угроз и как минимум снял с нас одну головную боль. Шерхан уже пообещал выставить бутылку антикварного Шустовского коньяку, а начальник ее охраны выбил себе краткосрочный отпуск и без затей нажрался у себя дома до отключки. Император улыбнулся, видимо, представив себе эту картину. Хорошо. Он кивнул. Действительно, хоть одной проблемой меньше. Александр повернулся в сторону недавно назначенного командующего флотом адмирала Русанова, которого за глаза весь флот называл старым лисом. "Дмитрий Константинович, что со стрибогом? Что говорят корабелы? Платформа готова на 95%." Русанов вывел на экран кадры съемки монтажных стапелей новой орбитальной базы. Это значит, что не до конца смонтированы системы жизнеобеспечения и некоторые боевые системы, но Соломин утверждает, что через две недели крепость будет полностью готова. Экипаж уже на месте и помогает в монтаже и наладке. Да сколько там того экипажа? Александр чуть поморщился. «Сорок человек на такую махину. Кроме того, он перебросил на Стребога еще четыре бригады и сформировал из пенсионеров наладочные группы. Дополнительно на монтаже и наладке сейчас работают 350 человек. Если надо, подтянем практикантов и курсантов военных училищ. Успеют, что ли? «Должны», Исаковский улыбнулся. И тут порадовали, с улыбкой констатировал Александр. А что по прокурорской проверке службы Шацкого? Русанов нахмурился. Шацкий был его подчиненным, и часть ответственности так или иначе ложилась на самого адмирала, Отстранен, как едва его заместителя. Прокурор прямо не говорит, но скорее всего саботаж. Контрразведка уже подключилась. Видимо, все сбои централизованной системы управления их дело. Не могу понять, как такое вообще случилось. Блестящий послужной список, рекомендации, перспективы. Чего ему не хватало? Александр, заметив его реакцию, поспешил успокоить адмирала. "Полно, Дмитрий Константинович, неприятно, но совсем не смертельно". Вы лучше расскажите, как собираетесь использовать малотовые корабли Красной звезды. Мы исходили прежде всего из принципа, что шило в мешке не утаишь. Все равно, как только начнутся боевые действия, наш секрет рухнет, поэтому пока корабли действуют как экспериментальное подразделение с полностью автоматическим управлением, После совместных учений, отводим их в пояса строедов, где смонтировали временную базу, но учитывая разницу в технических параметрах и тактике, предполагаем использовать их как самостоятельные мобильные группы. Что демики, как реагируют? начальник службы имперской безопасности генерал Семенович, плотный невысокий мужчина в цивильном костюме, оторвал глаза от своего планшета. Полной информации у них нет, но тенденция их настораживает. Боюсь, в данной ситуации будет принято решение активизировать подготовку к войне. А если мы полностью раскроем участие инопланетной цивилизации в конфликте, ничего не изменится. Семенович покачал головой. Они сами загнали себя в сырьевой и технологический тупик. Теперь у Демав только один выход отнять наши сырьевые запасы, причем по возможности вместе с оборудованием. У небесной ситуации еще хуже. А джамы вообще спят и видят глобальный конфликт, считают, что они-то уцелеют в любом случае и планируют поживиться на обломках. Что говорят аналитики? Напрямую в конфликт вряд ли ввяжутся. Армия у джамаата фактически небеспособна. А вот диверсионно-террористические операции вполне в их стиле. Абдала Али Хасан уже объявил о новом джихаде. Как собираетесь противостоять? По военно-дипломатическим каналам донесли до их руководства информацию, что в случае военной активности немедленно нанесем ракетно-бомбовый удар по новой Мекке Кабе и дворцовому комплексу. Дмитрий Константинович, вы как? Хоть сейчас, мгновенно откликнулся адмирал. Я с ними за новомосковский экспресс еще не рассчитался. Мы оплатили этот счет!» – Коротко кивнул контрразведчик. Помните взрыв на орбитальном заводе имени Расаеда? А мои спецы сказали техногенчик, удивился адмирал. Эмир тоже так решил, но после того, как получил видеозапись процесса установки заряда, решил публично отказаться от террористической деятельности как нарушающей заветы пророка, а в приватной беседе заявил, что радикальная трактовка Корана ему не А что наши индийские друзья, еще не решили, от кого им отломится больше прибыли? Решили, что лучше постоят в стороне, Ответил руководитель внешней разведки генерал Солонихин: "Не будем настаивать. Александр кивнул, а Димиков с китайцами так или иначе отобьемся, а вот делиться аладскими технологиями не хочется. Тем более, что от индийцев они прямиком утекают тем же китайцам и Демсоюзу". Закончил фразу Солонихин. Вы уже проработали мероприятия по ответу на террористическую активность Демократического союза? Да, государь. Савонихин молча подал какой-то документ. Ого! Брови императора поползли вверх. Не чересчур?» Слышали бы вы, что предлагали мои аналитики. Вот уж кто настоящие беспредельщики. Самое мирное до чего они додумались это воткнуть сорокомегатонный заряд в Йеллоустонский вулканический массив. Практически сразу начинается извержение вулкана такой силы, что Северной Америке просто не станет. Император еще раз посмотрел на бумагу, тяжело вздохнул и достав из кармана ручку, прямо поперек, поставил размашистую подпись. В работу